Роберт, 22 марта, 5 часов вечера. Пока ехали, я набрал номер телефона жены, которая вместе с моими родителями отдыхала на Украине у своего отца и после короткого ожидания услышал веселый голос. «Привет, соскучился». «Конечно, соскучился, а ты что, сомневалась?» «Нет, но ну можешь повторить это еще раз». «Соскучился». «Умничка, я тебя тоже люблю. Как дела, на работе лентяничешь мы паша Макистахановцы. Слушай, мой отец далеко?» «Нет, рядом. Они с моим отцом на охоту собираются». «Передай-ка ему трубочку. Привет, пап, как отдыхается? На охоту идете?» «Да, сват все-таки уговорил». Папа усмехнулся. «А то, говорит, хватит только по посуде стрелять». «Это он так тарелочки называет. Я заставил себя рассмеяться». «А кого охотить-то будете? Маржи? «Вроде на глухаря. Я не очень в курсе». «А, ну тогда ладно. Слушай, дело такое. Там женщина рядом есть?» «Есть. А что?» Отец посерьезнел. «Случилось что-нибудь». «Отойди, малюха, в сторонку, а? В общем, интересные дела в мире творятся. Причем второй день подряд и не только у нас. Появилась какая-то новая болезнь. Сам еще не понял». В России несколько случаев нападения на людей какими-то бешеными. У нас то же самое, еще в Ирландии и Америке. В общем, предупрежден, значит вооружен. Без особой нужды не ездите, особенно в город. Сидите в лесничестве и пару дней не высовывайтесь, пока дела прояснятся. У тести в случае чего есть чем отбиться. Отбиться есть чем, он такой же больной на всю голову, как и ты. «Оружия дома много. Ладно, что-нибудь выяснишь, сообщи или смс кинь. Тут связь плохая. И сам никуда особо не лезь. Знаю я тебя», – начал бурчать отец. «Женщинам пока ничего говорить не буду. Со сватом обсудим. Охоту, пожалуй, отложим». «Вот и правильно. Придумайте что-нибудь». «Пока, Робби». «Пока, папа. Маме привет». Так с женой и родителями немного разобрался. Отец с мужики правильные. Если на зомби наткнуться... В гамлетовские страдания играть не будут, уложат на месте и на справку от врача не посмотрит. Про то, что зомби говорить не стал, сами посудите. Они же решат, что я переработался или сошел с ума на почве кризиса. Первым делом мы заехали в небольшой продуктовый магазинчик, почти на окраине города. Магазинчик, слава богу, работал, но рядом с продавщицей находился здоровенный мужик с бейсбольной битой наперевес. Муж, наверное. Нас сразу предупредили, что цены повысились на 25%. Правильно, ничего личного, это только бизнес. Долго не размышляя, накидали в тележке пачки спагетти, круп, соль, сахар, чай и кофе. Заодно опустошили и полки с разными супами быстрого приготовления. В общем, то, что наши предки набирали, перед всеми смутами и войнами. Соль, спички и керосин. Кстати, о керосине. А ведь с электричеством тоже могут быть проблемы. И с водой, а еще с газом, канализацией и прочими прелестями цивилизации. Поделился своими предположениями Сайвором. Тот тоже загрузился мыслями, как старый компьютер. Разве что дисками шуметь не стал. Взяли несколько десятилитровых канистр с питьевой водой. И упаковку небольших мешков для мусора. Зачем? А если канализация накроется, куда, пардон, ходить будете? А так мешок на унитаз? потом завязал узлом и, в общем, вы поняли. Вспомнил про кота. Взял 10 упаковок сухого корма. Ничего, хватит ему толстеть, обойдется без куриной грудки. Проблемы электрификации решил оставить на завтра и двинулись дальше. Немного в стороне от дороги, в районе старого шестого форта, а точнее в парке рядом с полицейским тиром находился оружейный магазин. Праздных зевак в этом магазине, как правило, не бывает. Во-первых, от дороги далековато, а во-вторых, мало кто о нем знает. Выбор оружия там средненький, народ все больше за патронами приезжает или пострелять в тир. Кому это разрешено, естественно. Толкнул дверь и увидел, что в небольшом торговом зале толпится человек 10-15. Я здесь такого количества народу сроду не помню. За прилавком стоял вечно взъерошенный Римас, 32-летний продавец и, наверное, один из лучших снайперов Литвы. Посмотрели мы, какими количествами парни патрона закупают, и прониклись окончательно. Народ серьезно готовится к неприятностям. Что мне всегда нравилось в этих простых, битых жизнью мужиках, никто из них никогда не надеялся на чудо и на правительство. Они привыкли проблемы решать самостоятельно, и сейчас, грустно усмехаясь, спокойно готовятся к этой новой беде. Причем прекрасно понимают, что кто-то из них погибнет, кто-то потеряет родных. Но никакой истерики, все спокойно, как будто заранее про это знали и ждали. Наберут патронов и, плюнув на все обещания властей, будут защищаться. Кто как сможет и как сумеет. А пока что они еще делятся новостями, словно собираются на обычную охоту. «Это все или Америка придумала, или Россия, а скорее всего и те, и другие, договорились между собой мир поделить и устроили». «Что, мало химического оружия у них накоплено?» «Какие американцы с русскими? Что ты лепишь? У одних Чечня, у других Ирак. Хватит места для этих игр!» «Китайцы это! Места им не хватает. Размножаются, как кролики. Вот и решили себе землю подчистить. А что по ящику говорят?» «А тут ты не знаешь, что они говорят. Не волноваться, не паниковать. Все под контролем. Лекарства уже почти есть». «Как это почти есть?» «Ну как почти?» Так. Название для него уже придумали, осталось само лекарство придумать. Привет, Роберт. Римус наконец-то добрался до меня. Новости смотрел? Нет, как-то не до этого было, что говорят. В Вильнюсе беспорядки на улицах, ясности никакой. Лепит какую-то ерунду про вирус бешенства. Выступал премьер-министр с просьбой не поддаваться панике. И комиссар полиции обещал не допустить беспорядка в городах. «По их уверениям, в Литве всего 50 человек инфицированных, но мне кажется, это липа. Их гораздо больше. Советуют не выходить на улицы. Вся полиция стоит на ушах, медики тоже. А Сейм какой-то комитет создает, бюрократы хреновы. Уже привлекли пожарных и обещают солдат на патрулирование улиц отправить». «Вирус бешенства, говоришь? А что-нибудь про прививки от этого бешенства сказали? Медики выступали по телевидению». «Нет, медиков не было. Что брать будешь?» «Сразу говорю, цены умножай на 2. Извини, это приказ директора». «Блин, кому война, кому мать родная». Я пробежал взглядом по патронам, выставленным на витрине. «Люгеровская девятка есть?» «Есть S&B с пулей FMJ. Если по спортивной лицензии, то можешь взять с экспансивными JHP». «Но для самообороны их носить нельзя, ты это знаешь». «Упаси бог от такой самообороны!» – пробурчал стоявший рядом Айвор. «Ладно, даже учитывая новые цены, надо тебя разорить на патроны». «К черту эту бережливость!» – подумал я. «Патроны – вещь в любые времена нужные, а такие особенно!» «Коробку какую-нибудь мне найди, патроны нести!» «Коробку?» – удивился Римус. «Сколько ж ты брать собрался?» «Вот сейчас вместе и решим. Так, значит, 9 на 19 с экспансивными пулями тысячу, Это раз. 762 на 39 у тебя есть? Тысячи нет. Где-то сотен пять наберу, не больше. Давай, сколько есть? А что 762 тебе для твоей сайги? Есть Барнаульские FMJ и ESP, кивнул Римос. 2000 FMJ это два. 2762 тоже нет. Раскупили. Где-то тысяча, не больше. Тогда беру 1000 762 на 39. «Да, еще 300 0 308 ВИН, желательно Федерал Премиум. Эти пока есть, но они у нас дорогие. Черт с ней с дороговизной, давай грузи, считай». В общем, загрузились по уши. Заметно облегчив кошелек. Жена, если бы узнала, прибила бы на месте и к гадалке не ходи. Хохлушки, они такие, им лучше под горячую руку не попадаться. Покупатели постепенно расходились и Римас предложил нам по чашке кофе как постоянным клиентам. Мы сильно отнекиваться не стали и уселись прямо на ступеньках магазина, на перекур, не забывая поглядывать по сторонам. Не хватало нам еще зомби прохлопать. Хотя откуда здесь дохлятина это? Вокруг парк, старый форт и тир. Выложили Римусу неутешительные факты, прочитанные в интернете, упомянув случай у офиса и совет полиции бить в голову. Под конец рассказа он сильно помрачнел, «Я надеялся, что все же обойдется. Слушайте, парни, если такие дела творятся, это что, конец света начался?» «Если не апокалипсис, то это генеральная репетиция». Айвор затянулся и продолжил. «И мы все в первом ряду зрителей. Что-то мне подсказывает, что наши денежки в банке того, накроются медным тазом. Блин, надо было в золото инвестировать, как и планировали. А ты, Робби, болван, заладил свое». «Выплати им зарплату, выплати!» «Сейчас будем локти кусать за твоей доброты!» «Денег осталось с хрен!» «Не плачь!» — отмахнулся я. «Может, еще и справиться с этой эпидемией. В мире много людей, которым есть что терять, причем в гораздо больших размерах, чем нам. Ту же власть возьми, не бросит же они такую кормушку!» Выбрасывая сигарету, сказал я и поднялся. «Закрывай магазин, Римас, и езжай домой. Нечего приключений на свою задницу искать!» «У тебя оружие при себе». «Что?» Он очнулся от своих невеселых мыслей. «Да, конечно, с собой. Коль 1911. Правда, патронов к нему только один магазин. У нас 0,45 в продаже нет. Но ничего, дома есть немного. Надо будет из магазина еще патронов для АР-15 прихватить. В счет зарплаты». Он грустно усмехнулся. «Правда, до нее еще дожить надо». «Ладно, парни, пора по домам». Айвар щелчком отправил сигарету в урну и закончил. Завтра еще дел полно.